Глава десятая Выйдя из офиса гипотенузы, Гуров взглянул на часы. Было время обеда. Можно было отправиться еще по одному адресу, который дала Екатерина Султанова, и навестить владельца спортивного центра «Прыжок» Ростислава Романова. «Хотя этого Романова лучше навещать в компании группы захвата, раз мы его подозреваем в распространении наркотиков», подумал Гуров. «Тут не обойдется без обыска и допроса». Это не то, что беседа с Заикиным, помешанным на красоте и дисциплине. И вообще, раз уж время обеда, то почему бы не пообедать? А еще лучше совместить полезное с приятным. Сыщик достал телефон и позвонил капитану Никитину. «Что сейчас делаешь, капитан?» — спросил он. «Допрашиваешь покойного ветеринара Гаврилина или бродишь по цехам заброшенных заводов?» «Вы почти угадали, Лев Иванович», — отвечал Никитин. «Я как раз закончил отрабатывать оба ваших заданий и готов доложить результаты. Куда мне подъехать?» «Подъезжай к нашей пельменной», — отвечал сыщик. мы заодно поговорим о делах. У меня тоже есть кое-какие результаты, хочу тебе о них рассказать». «Сейчас еду», — отвечал капитан. Спустя некоторое время они с Никитиным уже сидели за столиком в кафе. Как и в прошлые разы, за первым блюдом Гуров отказывался говорить о делах. И только когда с Солянкой было покончено и настала очередь второго, он спросил капитана, как он закончил отрабатывать оба задания. «Сначала я проверил по всем базам ветеринара Гаврилина», — рассказывал капитан. «Я изучил каждый факт его биографии, искал, не было ли в его жизни чего-то подозрительного. Но ничего такого обнаружить мне не удалось. Никанор Иванович всю жизнь трудился, не бедствовал. Но особых денег у него не было». А еще я занимался поисками его сына-ветеринара. Выяснил, что в 1958 году Сергей уехал в Кустанай поднимать солину. Там он проработал два года, а затем погиб. «Что значит «погиб»?» — спросил Гуров. «Он был убит?» «Нет, как мне удалось выяснить, произошел несчастный случай», — стал объяснять Никитин. «Осенью 1960 года был большой урожай». С уборкой не успевали, и поэтому вели уже в темноте. Сергей попал под косилку и умер от потери крови. Чтобы не придавать этому огласку, правление совхоза объявило Сергея умершим от тяжелой болезни. Отсюда возникла путаница. «В общем, для нашего расследования эта история не представляет интереса», заключил Гуров. «Если бы сын Гаврилина был убит, то можно было бы провести ниточку от этого случая к современности. Заподозрить потомков Гаврилина в желании отомстить». А несчастный случай есть несчастный случай, тут виновных нет. А теперь, что касается заброшенных заводов на Заозерском тракте. Что ты можешь об этом рассказать? Хотя нет, подожди рассказывать. Я смотрю, ты есть вообще перестал. Остывай же. Доешь, а потом уже ко второй части доклада перейдешь. Капитан послушался старшего товарища и вернулся к еде. Только за чаем Гуров разрешил Никитину продолжить рассказ. «С заводами все получилось гораздо интереснее, чем с ветеринаром Гаврилиным», — говорил Никитин. «Место, в котором приказали остановиться водителю Тарханову, — это бывший завод железобетонных конструкций. Производство на заводе остановлено еще в конце 1990-х годов. Оборудование частью разворовано, частью вывезено. Два самых больших цеха используются как оптовый склад». «А что за товары хранят на этом складе?» — спросил сыщик. «В основном пищевые товары, вроде пшена, муки, сахара, соли», стал перечислять Никитин. «То есть товары, которые поступают в больших объемах и много весят». «А еще это товары, среди которых легко спрятать мешок с совсем другим содержимым», заметил сыщик. «Сам знаешь, как часто наркотики прячут как раз среди мешков с солью и сахаром. А кому принадлежит этот склад?» «Вот это самый интересный вопрос», отвечал Никитин. В документах значится, что помещение сдано в аренду некоему гражданину Азовцеву, почтенному пенсионеру 74 лет. Когда мы стали проверять этого Азовцева, выяснилось, что он последние полгода не встает с постели и вообще плохо соображает. Все документы за него подписывает племянник Руслан Соболев. Я поговорил с ним и выяснил, что Соболев тоже является подставным лицом. В прошлом он профессионально играл в баскетбол, а сейчас отошел от спорта и живет за счет аренды склада. Но кто на самом деле командует всеми делами на складе, Соболев мне не сказал. «Кажется, я знаю, кто настоящий хозяин этого помещения», — сказал Гуров. «Ты слышал когда-нибудь о человеке по фамилии Ростислав Романов?» «Конечно слышал», — отвечал Никитин. «Да у нас в Суходольске все знают, кто такой Романов. В прошлом знаменитый баскетболист. Играл за ЦСКА, входил в сборную страны. Потом, когда уже не мог играть, ушел в бизнес». Создал клуб «Прыжок» и спортивный центр с таким же названием. Уважаемый человек одним словом. А почему вы его вспомнили? Какая связь между ним и заброшенным заводом? Мне кажется, самая прямая, — отвечал Гуров. Надо только хорошенько покопаться, и ты обнаружишь, что именно Романов, этот уважаемый человек, как ты его называешь, и является настоящим хозяином склада. И не случайно именно здесь должен был разгрузить свой левый товар водитель Тарханов. И не случайно, что Романов владеет именно спортивным центром, куда стекается много людей. Ведь в таком центре удобно распределять наркотики между дилерами. «Откуда у вас такие сведения?» — удивился Никитин. «От одного человека», — уклончиво ответил Гуров. «Тоже, между прочим, уважаемого. Я в течение этого утра успел поговорить с двумя заметными людьми вашего города». Не получил от них много ценной информации. Теперь надо эту информацию проверить. Так что давай мы с тобой завершим трапезу и поедем в управление. Я тебе расскажу о том, что узнал сегодня утром, и мы составим новый план действий». Так они и поступили. «Итак, теперь я могу передать тебе оставшуюся информацию», — сказал сыщик. «От кого я ее получил, не скажу. И еще вот что. У тебя в кабинете можно говорить?» Тут случайно не установлена какая-нибудь прослушка?» Капитан покачал головой. «Не установлено, Лев Иванович», — сказал он. «После того, как два года назад у нас сменилось руководство, и на место Дружкова пришел генерал Кашкин, он инициировал проверку всех помещений на предмет поиска прослушки. Ты представьте, в половине кабинетов она имелась. Кто ее установил, когда, так и не выяснили. Да генерал Кашкин не особо стремился все это выяснять, разгребать грязь по полной». Он всего лишь хотел наладить нормальные условия работы. В общем, мой кабинет в то время тоже проверяли. Нашли жучка и удалили. Полгода назад я уже по собственной инициативе провел еще одну проверку. На этот раз все было чисто. Так что мы можем здесь разговаривать, ничего не опасаясь. Так что вы мне хотели сказать? И почему такая секретность? Гуров, конечно, верил словам капитана об отсутствии жучков в его кабинете. Но осторожность все равно его не покидала поэтому он наклонился через стол к капитану и негромко заговорил. «Я встретился сегодня с одним человеком и задал ему вопрос. Не знает ли он кого-то в управлении, кто помогал Дружкову управлять потоком наркотиков? Сумел не лишиться своего кресла и продолжил заниматься тем же самым уже после смерти генерала?» И мне назвали такого человека. «Вот что ты думаешь о майоре Олеге Шевелеве?» В первое время капитан Никитин выглядел растерянным. Он покачал головой из стороны в сторону, расстегнул верхнюю пуговицу рубашки, словно ему было трудно дышать, а затем медленно произнес. «Это немного неожиданно. Что я думаю об Олеге Николаевиче Шевелеве? Я знаю, что он возглавляет отдел по работе с преступлениями в сфере экономики. Работает, ну, как все работают». Звезд с неба не хватает, да это от него и не требуется. А чтобы Олег Николаевич был особо близок к генералу Дружкову? Нет, я от такого не могу сказать. Не совсем трудно представить, чтобы он был причастен к обороту наркотиков. Он такой суховатый, въедливый. Можно сказать, что он педант. Всегда все правила соблюдает и от подчиненных того же требует. Я слышал, что у него в отделе были недовольны. Они говорили, что у них начальник не полицейский, а какой-то бухгалтер. На такой работе, связанной с финансами, и нельзя не быть немного бухгалтером, разве не так? На всяких праздниках он в стороне держится, в общем веселье не участвует. По-моему, он даже водку не пьет. У этого человека нет ничего общего с наркотиками, понимаете? Гуров пожал плечами, заметил. Что ваш майор водку не пьет и в веселье не участвует, это еще ни о чем не говорит. Ты ведь знаешь, наверное, что крупные наркодилеры сами никогда зелень не употребляют. Мелкие сошки, те, да, часто на игле сидят. А настоящие бандиты отделяют мух от котлет работу от отравы. Значит, по-твоему, у нас нет оснований подозревать Шевелева в том, что это он рулит всем оборотом наркотиков в городе? Подозревать кого угодно можно, сказал на это Никитин. Если так рассуждать, то и самому себя подозревать можно. Но тогда работать некогда будет. Я еще раз повторю вопрос, кто вам дал информацию о причастности Шевелева? И поскольку Гуров молчал, капитан продолжил свою мысль. «А не могло быть так, что этот человек ошибся? Или того хуже? Намеренно повел вас по ложному следу, чтобы вы напрасно теряли время расследовать действия честного человека?» Гуров подумал еще немного, затем произнес. «Хорошо. Я скажу, кто автор этих сведений. Мне об этом рассказал бизнесмен Игорь Заикин. И что ты об этом скажешь?» «А как получилось, что вы к нему обратились?» — спросил Никитин, не отвечая на вопрос сыщика. «Мы с ним встретились позавчера на обеде в ресторане Пальмы и береза», — отвечал Гуров. «А пригласил меня на этот обед, между прочим, твой начальник, генерал Кашкин». «Однако ты не ответил на мой вопрос. Если сведения о майоре Шевелеве получены от Заикина, то можно ли им доверять?» «Как я понимаю, вы хотите, чтобы я побольше рассказал о Заикине?» — ответил Никитин. А уже потом ответил, можно ли ему доверять. Так вот, Заикин — человек с плохой репутацией. В 90-е годы он создал у нас в городе финансовую пирамиду, собрал сотни миллионов рублей и исчез с этими деньгами. Причем так и не ответил за свои действия. Никто не знает, куда делись эти сотни миллионов. Но ведь сейчас, после возвращения из Америки, он ведет в области нормальный бизнес. Разве не так? — спросил Гуров. «Да, сейчас к нему, кажется, претензий нет», — согласился капитан. «Но откуда он может знать о поступках наших полицейских? Откуда у него данные о майоре Шевелеве? «Я не знаю». «А потому, если коротко ответить на ваш главный вопрос, то ответ будет «нет». «Если сведения получены от Заикина, то слепо доверять им не стоит». Теперь Гуров задумался надолго. Сейчас ему надо было решить, нужно ли разрабатывать это направление, проверять майора Шевелева, устанавливать за ним слежку, или этого делать не стоит. В таких сложных вопросах Гуров привык доверять фактам или полагаться на чуйку, если фактов не хватало. Но сейчас интуиция молчала. И сыщик решил, что в данном случае можно доверять опыту капитана Никитина. «Хорошо», — сказал он. «Отставим майора Олега Шевелева в сторону. Будем иметь эту информацию в виду, но разрабатывать ее пока не станем». «В таком случае, может быть, ты скажешь, что и Ростислава Романова не стоит проверять?» «Нет, этого я не скажу», — отвечал Никитин. «Чем больше я думаю над тем, что вы мне недавно сказали насчет Романова, тем лучше понимаю, что это может быть правдой. Ведь если задуматься, то совершенно непонятно, за счет чего его центр «Прыжок» так хорошо живет, за счет чего Романов финансирует свой клуб. А спонсирует он его щедро, иностранных игроков приглашает». Клуб доходов почти не приносит. Достижений у него нет, реклама туда не идет. Центр — тоже предприятие не очень доходное. А между тем Роман живет на широкую ногу. Ездит на Бентли. У него одна вот такая машина во всем городе. Так что делами Ростислава Олеговича стоит поинтересоваться. Тем более, что с баскетболом оказался связанный арендатор склада Соболев, напомнил Гуров. Ты мне только что о нем рассказывал. Еще там, в Пельменной, как только ты сказал слово «баскетболист», я сразу вспомнила о Романове, и получилась ясная цепочка. Мы можем предположить, что наркотики приходят на склад, которым заведует Собольф. Здесь их хранят, а также распределяют по другим точкам сбыта. И главной такой точкой является спортивный центр «Прыжок». А все доходы от торговли получает Ростислав Романов. Логично? Да, все это похоже на правду согласился Никитин. «Ну, давай эту линию и будем разрабатывать», — решил сыщик. «Как я понял, генерал Кашкин дал тебе полномочия в случае необходимости привлекать еще людей. Вот и создай оперативную группу. Установи постоянное наблюдение и за складом на Зазерском тракте, и за центром прыжок. Также надо следить за контактами двух баскетболистов, Романова и Соболева». Думаю, вскоре мы получим результаты и узнаем, каким образом в ваш город попадают большие партии наркотиков. Правда, это расследование ни на шаг не приблизит нас к раскрытию главного дела — убийств в селе Большие Копены. Тут мы продолжаем буксовать. — Может быть, в ходе расследования дела о наркотиках мы выйдем на след в деле об убийствах? — предположил Никитин. — Скажем, через генерала Дружкова. — Ведь он имеет прямое отношение к обоим делам. — Да. «Убитый генерал связывает до этих дела», — согласился Гуров. «Скажи, капитан, а ты можешь мне дать портрет вашего дружкова? Ну, чтобы можно было его людям показывать». «Портрет Семена Павловича?» — удивился капитан. «Никогда не думал, что вам понадобится его фото». «В доске подсчета управления он висит, да. Но ведь вам не такой портрет требуется, верно?» «Да, мне нужна». «Обычная фотография», — подтвердил Гуров. «Я хочу еще раз съездить в Большие копины, показать генерала кое-кому. А еще мне нужны будут фотографии Ростислава Романова и Игоря Заикина». Заикина? удивился Никитин. «Но ведь вы ему доверяете. Он у вас проходит почти как помощник следствия». «Как говорится, доверяй, но проверяй», — заметил сыщик. «Поговорка, конечно, неправильная, даже циничная» но иногда приходится поступать подобным образом. А у Игоря Заикина в Копенах имелись родственники, так что я хотел бы иметь такое фото. Организуешь? Значит, нужны Дружков, Романов и Заикин, подвел уток капитан. Думаю, через час их фотографии у вас будут. А еще мне нужна машина, добавил сыщик, потому что тут наши дороги расходятся. Ты будешь заниматься центром прыжок Соболевым и Романовым, а я — дышать деревенским воздухом и разговаривать с жителями больших копен. Так что мне нужна такая же гранта, как у тебя. Хотя, пожалуй, и Веста подойдет».